Глава 64. Щебеночный завод 2. Алабай сразу уловил, что Митя не из лесорубов, и обращался на вы, Я прекрасно осознаю положение дел Дмитрий и поддерживаю контакт с Ярославом Петровичем. Щеголяя интеллектом поделился он. Кратно увеличенная частота альфа-деревьев под Ямонтау обусловлена присутствием вашего Мицелляриса на подземном объекте. Если я вырублю все коллегенты, мицеллярис погибнет. И мне это не выгодно. Мне выгодно взять половину стволов, чтобы к следующему сезону мицеллярис восстановил их число. Мне нужна долговременная плантация, а не разовый хапок. Я бизнесмена не рвач. Они сидели в бывшей комнате отдыха. Пыльные диваны, грязный стол, заплесневелый кулер в углу. На стене выцветшая фотография круизного шаттла первого поколения». Алабай был рослым и подтянутым мужчиной, который явно следил за своей физической формой. Он то и дело широко улыбался, в модно подстриженной черной бороде блистали белые зубы. А Мите смертельно надоело все это. Расклады, выгоды, подсчеты, разводки. «Я понял ваш план», — устало произнес Митя. И «Я найду вам вожаков. Сколько потребуется, столько и буду работать». Сейчас покажите мне брата. Он правда жив? — Жив и даже относительно здоров, — кивнул Алабай. — Он ведь нужен мне для шантажа. Извините, разумеется. — Отведите меня к нему. — Окей, но вас свяжут. — Зачем? Я же сам пришел, я не убегу. — Да, вы поступили самоотверженно, но вы можете выпустить брата. Митя ничего не ответил. — Антон! — крикнул Алабай в проем двери. Отведи нашего гостя. Дверь комнаты отдыха выходила на внутренний балкон. Он вытянулся вдоль продольной стены просторного и светлого агрегатного зала. Окна здесь зияли дырами от выпавших стеклоблоков. Дизель-генераторы, что питали электромоторы дробилок, были демонтированы. На раскуроченном бетонном полу блестели лужи и зеленели островки мха. Посреди зала стоял длинный, как вагон, дорожно-строительный вездеход. У Алабая он служил трелёвочным трактором. Под потолком на балках перекрытия висели два излучателя. Балкон закончился лестницей. Митя и конвоир спустились на первый этаж и пошли по замусоренному полутёмному коридору. В одной из комнат два бойца Алабая, свободные от караула, Готовили обед на переносном кухонном комбайне. Тут же вертелась щука. Увидев Митю, она осклабилась. Серегу держали в каком-то кабинете. Выбитое окно облезло из стены, перевернутый на бок канцелярский стол, обломки стульев, упавший шкаф. Связанный по рукам и ногам, Серега лежал в крошеве штукатурки и осколках стекла. Конвоир связал Мити руки за спиной. Митя сел, и конвоир связал ему ноги. Вместо веревок он использовал прочные пластиковые хомуты, которыми обычно крепили водопроводные трубы. Завершив процесс, охранник сфоткал Митю и Серегу на телефон. Серега молча и угрюмо наблюдал. Физиономия у него распухла от синяков и кровоподтеков. — Позовешь, когда надо будет, — сказал конвоир Мити. Я недалеко. Он вышел. Митя смотрел на брательника. «Чё, поймали тебя?» — хрипло спросил Серёга. Митя выглядел не лучше его. Грязный, бледный, одежда в крови. «Не поймали», — устало возразил он. «Я сам сдался Алабаю». Алексеевич мало платит, да?» — издевательски скривился Серёга. «Не хотел, чтобы тебя, придурка, застрелили». Митя углодала тоска. Ему Серега был безразличен, да и Маринка теперь тоже. Он поступил так, как должно, а не из любви или беспокойства. «Пиздишь!» — не поверил Серега. «Иди нахуй!» Серега заворочился и с трудом сел на задницу, опираясь спиной о стену. «Мы ж друг друга в пятачины насовали», — напомнил он. Митя ничего не ответил. Серега шумно сопел, раздувшимся носом, как ребенок, которого сначала отругали, и он собрался заплакать, а его уже простили. Сильно тебя отметили, спросил Митя. Зубы целые, ладно. Митя, что правда ты из-за меня пришел? Серега не знал человека, способного на такое ради него. Буду работать на Алабае, если спортсмены тебя больше не тронут. Серега растерялся. Что сказать Митяю? Спасибо? Слишком маленькая. Душу Сереги медленно плавило небывалым жаром благодарности и родства. Это его брат. Это, блядь, его брат! По жизни брат! По всему! Они сидели и молчали, даже не глядя друг на друга. Из разбитого окна были видны обширные развалы щебня с клочьями травы. Каменистая пустыня, и над ней сияло такое же пустынное синее небо. Мягкими порывами в комнату залетал легкий теплый ветерок, сразу и пыльный, и хвойный. Под стеной стрекотали кузнечики. В проеме двери появился митинг-конвоир, но ничего не происходило. Пленные были смирные, тихие. Все, оба отбегались. Митя ощущал неподъемную слабость, словно что-то изнутри высасывало его до полного истощения. Митя знал, что это чужая природа. Чужая жизнь вкрадчиво и как-то лапчато расползалась, ветвилась и потихоньку осваивала его, Митю. Он уже не он. Все, что раньше было важно — Теряла свое значение, переставала мучить. Родовая суть словно бы замещала в нем личную, как в фитоцинозе. Подобно дереву, ему уже не было дела до собственной судьбы, до поисков удобного места. Главное было не в нем, не он — мера всех вещей. «Серега, — наконец заговорил Митя, — «Ты должен знать. Я тебе не брат. Я не настоящий. Я Харлей, которого ты убил». «Не понял», — помедлив, честно сказал Серега. В гарнизоне ученые проводили эксперимент. Скопировали личность настоящего Дмитрия Башенина и через компьютер ввели, ну, как бы лесу в мозги. А лес переписал эту копию в Харлея. Так я и получился. Митя старался объяснить просто, чтобы до Сереги дошло. Орлей же сдох, сто пудов. Разве можно мертвяка оживить? Митя вспомнил мертвый, но живой пень в межгорье. Митя показывал его Маринке. Вспомнил клумбаря в Белорецке Лес все может, Серега. Однако Серега и не усомнился в способностях леса. Хер разберет, на что способен радиоактивный лес-мутант. Серега усомнился в том, что Митя ему не брат. Вот это полная хуйня. Митяй пришел за ним, за Серегой. Только брат мог так сделать. И Серега больше не позволит отнять у себя брата. Пургу гонишь, Митяй», — осторожно возразил Серега. Он очень боялся обидеть Митю. «То болото у автобазы». — За сто километров от Ямантау. — Ну и что? Ты же пересылаешь фотки в телефоне. Вот и Лес переслал программу и загрузил в Харлея. — А почему в Харлее-то? — почти разозлился Серега. — Не знаю. Митя пожал плечами. Может, у него не было под рукой другого мертвого бродяги. Может, потому что Харлей был знаком с Дмитрием Башениным. Программа как бы примагнитилась к Харлею. В памяти у Сереги тотчас всплыло, как Харлей назвал его демоном. Неужели Митяй прав? Но его правота в Сереге вызывала только несогласие. «Ты на меня рожей похож, а не на Харлея!» Наверное, лес как-то подлатал внешность Харлея в соответствии с представлением Дмитрия Башинина о себе. «Вроде пластической операции». Лес заштопал в Мите порезы от ножа Костика, а в Харлее дыру от пули Сереги. Это было посложнее, чем слегка перекроить черты лица. Серега не находил аргументов, чтобы опровергнуть слова Мите. Точнее, аргумент был один. «Митяй — брат, значит, он не Харлей и не Димон Башенин». «Байда помойная», — убежденно отрекся Серега. А Митя наконец-то сформулировал, что же его угнетало, что стряслось с его восприятием самого себя, отчего он чувствовал себя призраком. Все вокруг делают вид, что он существует, а в реальности его нет. Он ничего не может изменить, и слова его не оказывают никакого воздействия на людей. Я не настоящий. Не настоящий. Меня сконструировали, скопировали это не моя жизнь, а твоя. Не мой мир, а твой. Не моя девушка, а твоя. А я какой-то морок, который возомнил себя живым человеком. Мите вдруг стало стыдно от того, как доверчиво и тупо он пристраивал себя к обстоятельствам. Намеревался работать бродягой, любить Маринку, претерпеться к нравам бригад. Позорище. Он... «Случайное следствие эксперимента, порождение селератного леса, сблевыш экологической беды, а посмел распихивать других людей, выгадывая местечко поудобнее. Я пришел за тобой не только для того, чтобы спасти тебя. Я пришел все исправить, Серега». А Серега догадался, что не Алабай отнимает у него брата, и не Типалов, и даже не Маринка. Сам Митя и есть главная угроза. Его дурацкие городские закидоны, его пизданутая совесть, путанное мочало, набитое в его башку. «Хорош скулить!» — разъярился Серега. «Да плевать, как ты получился. Я тоже доктором замастыренный, он меня в больничке с пипетки капнул. Я же не ной, Ой, бля, меня мамки не папкой сделал. Это все херня, Митяй. Подумаешь, с Харлея тебя вылупили. Да и хорошо!» Утырков нормального пацана перешили, а мне брательника дали. Живи, кто тебе мешает!» Серега словно встряхнул его. Митя смотрел на брата новыми глазами. В Серегиной грубости тоже была правда. Вопрос, чья правда плодотворнее. Серега завозился, извиваясь всем телом, заерзал. «Развел тут сопли!» — прошепел он. Съебываться надо отсюда, вот и все. В каких-то странных и уродливых телодвижениях, страдальчески щерясь пальцами связанных за спиной рук, он вслепую нащупал на полу среди мусора осколок стекла, поднял его и подъехал на заднице к Мите. «Зажми берцами», — велел он. Митя сообразил, что задумал Серега, Рывком переволок связанные ноги и бережно перехватил осколок, стиснув его между подошв своих армейских ботинок. Серега получил вертикально поставленное стеклянное лезвие. «Поранишься», — предупредил Митя. Серега пыхтя ворочил плечами, пилил хомут на своих запястьях. Митя боялся, что в их комнату внезапно войдет конвоир, но тот, похоже, был занят обедом. До Мити доносились спокойные голоса спортсменов. Пластиковый хамут на запястье их Сереги распался с легким щелчком. Бляж, плечи ломит, разминаясь, блаженно прошептал Серега. Потом он сунулся Мити за спину и принялся резать стеклом хамут у Мити на руках. Теперь он работал гораздо быстрее. Митя тоже расцепил руки. На ногах сам давай! Торопливо бросил Серега. В этот момент спортсмены взволнованно загомонили, что-то их там растревожило. А затем за стенами озлобленно затрещали автоматы, грохнул выстрел из базуки, за ним второй выстрел. Эхо прокатилось по коридору. Ни Серега, ни Митя не отвлеклись от своего дела. Сначала на свободу. Наконец Серега рассек путы на ногах. Спортсмены продолжали стрелять, но по ним самим никто не бил. А за окном вдруг слабенько прозвучало: "Серега, Серега". Это был крик Маринки, призыв о помощи. Серега будто взорвался. Он вскочил на ноги и расшвыривая поломанную мебель, метнулся к окну. Один миг, и он исчез, точно его выдернуло наружу. Митя ожесточенно пилил стеклом пластиковую ленту на лодыжках. В комнату ворвался конвоир с автоматом. Митя еле успел спрятать руки за спину, изображая, что связан. Конвоир мельком быстро глянул на Митю, не уловив обмана, и сразу увидел, что второй пленник сбежал. Конвоир кинулся к разбитому окну. «Вот он, беглец, совсем недалеко». На краю пустыря перед зданием завода застыл огромный заплесневелый вездеход, поднявший на консолях ржавый зубастый барабан скальной фрезы. Под барабаном лежала черноволосая девчонка. Беглец, тот наглый парень, что пытался заманить бригаду Алабая в ловушку, сгибаясь, лез к девчонке. Конвоир поднял автомат, чтобы одной очередью скосить обоих. На затылок конвоира обрушилась какая-то огромная дубина, и мир в его глазах разлетелся на куски. Конвоир повалился на пол. Митя отбросил ножку стула и принялся отдирать оконную раму. Серега через пустырь волок спотыкающуюся Маринку к зданию завода. Слева и справа рокотали горные машины. Они шли на штурм крепости Алабая. Взрывы взметали фонтаны с щебенки, стелилась пыль, плыл брезоловый чад. Здание завода было уже совсем близко. Кое-где его темные окна порой вдруг озарялись вспышками выстрелов. Крепость отражала натиск противника. А на первом этаже из оконного проема высунулся Митяй. Серега, ругаясь, подсадил Маринку, и Митя схватил ее за руки, чтобы втащить наверх. На мгновение он встретился с Маринкой взглядом и сразу понял, что больше никогда в жизни не посмотрит ей в глаза.